Таким образом, новая концепция литературы была предложена не контрреволюционерами, но теми, кто придерживается третьего пути между Якобинской революцией и аристократической контрреволюцией, сторонниками разумной свободы, а их образцовой представительницей была дочь Некера, Жермена Досталь. Они были озабочены созданием новой поэтики не больше, чем Вику. Досталь говорит в предисловии книги о литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями что сторожа храма изящной словесности могут спать спокойно. Те, кто полагают, будто я намеревалась создать новую поэтику, плохо поняли суть моей книги. Уже на первой странице я говорю, что Вольтер, Мормантель и Лагарб оставили поэтики, которым мне нечего добавить. Я желала иного – показать, как связана литература с общественными установлениями той или иной страны в ту или иную эпоху. Я желала также доказать, что разум и философия всегда выходят окрепшими и возмужавшими из любых бесчисленных испытаний, которые выпадают на долю человечества. Мои пристрастия в поэзии мало что значат в сравнении со столь серьезными достижениями. И даже те из моих читателей, у кого совсем иные привязанности в царстве фантазии, могут оценить справедливость моих наблюдений над связью политического устройства народов с их литературой. Эта скромность таит в себе некоторую иронию, Не случайно, что Бальзак сделал своего духовного брата Луи Ламбера крестником мадам де Сталь. Известно, что ее вкусы во многих точках совпадают со вкусами Лагарпа, которого она, разумеется, знала гораздо лучше, чем Вико. и волнует ее в первую очередь политика, а не эстетика. Ей необходимо найти дух литературы в том же ключе, в каком Монтеске анализировал дух законов. Дать отповедь тем, кто видит в революции катастрофу, вызванную писателями просвещения, и прочитать необходимую историческую эволюцию, приведшую к революции, противонаправленным образом через свидетельство литературы. Наконец, определить роль литераторов в правильно устроенной республике. Однако утверждает, что предметом ее рассмотрения является нечто отличное от поэтики, внешнее отношение произведений к институциям и нравам, а не их ценности, правильный способ их создания, Десталь разрушает сердечник репрезентативной системы, то есть саму ее нормативность. Внутри репрезентативной поэтики невозможно было отличить производство стихотворения от суждения о его ценности. Наука поэтики определяла, чем должны быть поэмы, чтобы нравиться тем, чье призвание о них судить. И на место такого соответствия между знанием о производстве и нормами вкуса Приходит аналогия между духом, языком и обществом. Можно больше не тревожиться о том, чем должно быть стихотворение, чтобы удовлетворить его авторитетных судей. Стихотворение – это то, чем оно должно быть в качестве духа, времени, народа, культуры. Не проявляя никакого интереса к символическим основаниям поэтики выражения, Десталь тем не менее узаконивает ее нейтрализованную, можно было бы сказать очищенную версию. То, что сводит к общему знаменателю, поэтику бессознательного гения народа и поэтику созидающего художника. Интранзитивность литературы и ее функцию зеркала – выражение сокрытого духовного мира и мира общественных отношений производства. Таким образом, она обосновывает совозможность на первый взгляд противоположных подходов – подхода мистиков или экономборцев романтической революции и подхода рассудительных умов – гизо. Баранта, Вильмена. Для них изучение литературы, выражающей общество, идет бок о бок с поиском нового политического порядка, который закрепил бы исторические результаты революции и стабилизировал бы постреволюционное общество. Порядок, в котором формы управления были бы выражением нравов, убеждений, верований народа. А законы согласовались бы с нравами посредством чего-то наподобие разменной монеты мнений, привычек, привязанностей. Такой порядок управления способен удовлетворить, подобно шекспировскому театру, сразу и потребности толпы, и потребности самых возвышенных умов. Законы при этом порядке черпают свою силу в нравах и согласуются с ними в режиме мнения. Барант станет первым Франции во время реставрации. Гизо и Вельмен – умеренными министрами при Луи Филиппе. Именно они примут во французскую академию иконоборцу Гюго, Литературная радикальность и одомашнивание термина «литература» идут рука об руку параллельно с абсолютизацией искусства, развитием исторических, политических и социальных наук.